«Доброе утро!» Как я добралась до маминой квартиры, почти не помню. Перед глазами вспышками появлялись картинки возвращения домой. Боксеры мужа на обеденном столе, обнажённый Егор в постели с Аликой. Она в моём халате, идущая навстречу. Брендовый женский плащ в прихожей. Как я не заметила его, когда входила. Порванная упаковка презерватива. Чемодан, такси. Испуганное лицо мамы. А потом темнота. Не та, что снаружи обступает тебя в подземных пещерах, а та, которая пропитывает насквозь, затапливает сердце и лёгкие, не даёт вздохнуть, погружает сознание в чёрную липкую субстанцию безнадёжности между сном и явью, в место, из которого невозможно вырваться и приходится тонуть заживо в беспросветном отчаянии. «Как он мог?» Самый честный человек, самый надёжный, принципиальный даже в мелочах. Человек, отец которого изменял жене так нагло, что было непонятно, чья семья основная. Мужчина, который поклялся не повторять его ошибок и беспрекословно выполнявший обещания. Если мы куда-то выходили вдвоём, он был рядом и ни разу не повернул голову в сторону чужих прелестей. Ни одного раза. Когда свекровь повторно вышла замуж, у неё появилась падчерица. Алика всегда была влюблена в Егора, вешалась на него при каждом удобном случае. А когда расцвела и стала работать моделью на показах мод позировать для глянцевых журналов, усилила натиск. Даже на нашей свадьбе была в голом платье, которого словно вовсе не было. Но мой муж всегда относился к ней ровно, никогда не выделял, не оказывал лишних знаков внимания. Выполнял только необходимые между воспитанными людьми ритуалы. Открывал дверь, выводил из машины, отодвигал стул. Никаких поцелуйчиков, объятий, перемигиваний. Всё очень официально и бесполо, что ли. Как мне всегда казалось. Казалось. Тут же перед глазами вставала выныривающая из-под одеяла, накрытого рукой Егора, стройная, идеальная, голая тело Алики. Муж всегда беспокойно спал, но как бы ни ворочался в постели, всегда накрывал меня одеялом и придавливал сверху рукой. Оказывается, не только меня. И теперь я лежала, не шелохнувшись, под тяжестью предательства и даже заплакать не могла. Понимание того, что Егор спал с Аликой, полностью разрушило мой привычный мир. От любви, уважения и мечты о ребёнке именно от этого мужчины Остались только острые, жалящие осколки. Это не было болью. Это было концом. В моём отчаянии к утру не осталось ничего. Только комната, в которой я выросла. Свет из окна. И я сама, хоть и значительно повзрослевшая за прошедшую ночь. Егор всегда шутил, что с таким надёжным мужем, как он, можно и состариться девочкой до старости. Ведь он сбережёт ото всех привратностей судьбы. Закроет своей крепкой грудью. Не сберёг. Очнулась я только, когда телефон зынькнул входящим сообщением. Автоматически взяла его в руки и обмерла. В мессенджере появились несколько входящих, одно за другим. «Доброе утро. Целую тебя в ушко, мой самый сладкий кондитер. Прилетай скорее, у меня для тебя новости». Все входящие были от Егора. Они напоминали приветы из прошлой жизни. Именно такие сообщения мы писали друг другу по утрам. И раньше они воспринимались как радостные вести, а сегодня — как плевок в лицо. Особенно сердечки и смайлики с поцелуйчиками, которыми заканчивалось каждое предложение. Я перечитала сообщение повертела телефон в руках и с внезапно навалившейся усталостью ответила — «Я подаю на развод. Вещи заберу, когда будет время». После чего поставила пользователя Егор-муж на беззвучный режим и переименовала в Морозов Егор. Вот это честно. Остальное — ложь.